Глава 74 Пираты собирались в течение недели, и наконец было решено провести совет. Все сколько-нибудь уважаемые и влиятельные пираты собрались в Красном Бауке, поскольку он являлся самым большим заведением, способным вместить всех. Было еще здание космодрома, но там не разносили еду и напитки с соблазнительной официантки, а пираты любили совмещать приятное с полезным. В число этих уважаемых и влиятельных командоров и капитанов входил и Феникс. Впрочем, ничего удивительного тут не было, так как у него вместе с Марго был самый большой флот, так кому как не ему быть самым влиятельным. С уважением тоже было все в порядке, хотя оно и было густо замешано на черной зависти. Слово взял старейшина. Капитан Синяя Борода, хотя от ее синевы уже ничего не осталось, и правильнее было бы звать его Седой Бородой. Он же был хозяином космодрома и потому мог позволить себе уже не ходить на охоту, а просто взимать плату за стоянку и охрану кораблей. «Капитаны!» – начал Синяя Борода. «Я собрал всех вас по чрезвычайному вопросу, не требующему отлагательств. Кто не знает, поясню». Капитан Ришито обнаружил крупное скопление кораблей федералов в секторе «Б». Кроме того, такое же скопление было обнаружено на границе с сектора «А». «Вы понимаете, что это значит?» В зале поднялся Гобан. Пираты кричали, что они не дураки и все прекрасно понимают. «Вот именно!» – подвел итог оратор, когда шум немного стих. «Эти скоты нас окружают, особенно если учесть, что мы просто не знаем, сколько групп собрано по нашу душу». «Да с чего вы вообще взяли, что они по нашу душу?» – взял слово один из молодых и задиристых капитанов. Его поддержали еще несколько капитанов. «Да, может, просто меняют место дислокации». «С того, молодняк, что именно так началась предыдущая атака на роял», – стукнул по столу кулаком синяя борода. «Но ведь и раньше они перемещались, и ничего, вы даже не созывали нас». «Раньше были другие ситуации. Сейчас мы столько дел натворили, что республиканцы хотят покончить с нами. Об этом кричит буквально все». Синяя борода осмотрел притихших собравшихся и продолжил. «Потому нам надо решать, как обороняться, кто на каком рубеже обороны встанет. Перед этим провести ревизию вооружения, оснащения и всего прочего. Не мне вам рассказывать». Вот здесь начался самый настоящий тайфун. По понятным причинам никто в переднюю линию обороны не рвался. За всем этим со спокойствием статуи наблюдал синяя борода, а лишь кривая улыбка тронула его губы. «Трусливые скоты!» – прочитал по губам синей бороды Феникс и тоже усмехнулся. Пираты не хотели прямого столкновения с флотом республики Фест, понимая, что немногие уцелеют после битвы, и не факт, что смогут защитить свою цитадель, убежище и просто дом. Прозвучали робкие предложения вообще уклониться от битвы, но предложивших освистали, пообещав поотрывать головы, если они еще раз об этом заикнутся. Это было понятно. Флот сравняет роял с землей, и пиратам уже навряд ли удастся отстроить когда-нибудь нечто подобное. Как бы там ни было, Ароял, полноценный город со своей инфраструктурой, добывающими и перерабатывающими комплексами, все это строилось долгие 50 лет, и так просто, от этого никто отказываться не думал. Старк чуть вздрогнул, заметив, что старик смотрит ему прямо в глаза. Наверное, он заинтересовался Фениксом, потому что Старк был один из немногих, кто не голдел, к тому же считался одним из самых сильных капитанов. Синяя борода вдруг ожесточенно забил подобием судейского молоточка по столу. «Тишина!» Гомон сразу стих. «Вы что-то хотите сказать, молодой человек?» «Я?» Невольно стушевался Старк. «Вы?» «Вообще-то есть что!» Кивнул капитан. «Только по делу!» «Конечно!» «Ну говори, чего там?» «Если по делу, господа капитаны, а дело в защите рояла, то я думаю, что нужно нанести упреждающий удар!» «Да ты не как спятил, Феникс!» Закричали из глубины зала. «Точно спятил! Да они нас в порошок сотрут одной эскадрой!» И т.д. и т.п. Капитаны орали, отвергая план Старка. «Молчать! Тишина!» Снова заорал синяя борода, стуча молоточком. Тут не выдержал и сломался. Тем не менее, тишину восстановить удалось. «Продолжай, капитан!» «Спасибо! Я не говорю, что нам нужно столкнуться с ними в честном бою лоб в лоб! Как вы заметили, это будет для нас чистым самоубийством и подарком фитькам!» Я говорю о применении тактики Сципиона. Что еще за тактика? Что еще за спица? Ты что, историк? Не об этом речь. Потом не спица и не пица, а Сципион. Это один из древних военачальников. Суть его метода заключается в том, что когда враг на твоей территории и с этим ничего нельзя поделать, нужно напасть на территорию врага и тем самым заставить противника прекратить завоевания для защиты собственных рубежей. «Потому я предлагаю напасть на одну из планет Республики и основательно ее пошерстить». Капитаны после такой речи даже не смогли открыть рта. Это было неслыханно. Нападение на целую планету. Но рот смог открыть синяя борода. «И что это нам даст? Лишь временную отсрочку. Не лучше ли сразу защищаться в родных пенатах?» «Да, уважаемые, это было бы так, если бы не один момент». «Какой же?» «Мы выиграем отсрочку не ради самой отсрочки» а для того, чтобы приобрести средства для защиты. Ведь если мы будем защищаться собственными силами, как это делали раньше, то, боюсь, ничего не выйдет. Почему? Наверняка, федьки учли прошлый неудачный опыт атаки рояла и придумали какой-то маневр, который должен не дать повториться истории. Допустим. Но о каких средствах ты говоришь и, главное, у кого мы их приобретем? У Федек. Нужно захватить что-нибудь покрупнее катера или даже рейдера. «Для нашей безопасности нам нужен линкор, а еще лучше два». «Линкор?» – опешил старейшина. «Именно. Его огневая мощь в нашей системе, где мы знаем каждый камешек, будет сравнима со всей огневой мощью флота, вторгающегося в неизвестные пределы. Поэтому половине нашего флота нужно идти рвать какой-нибудь республиканский центр, а другой – брать на абордаж линкоры». «И где же мы найдем такие линкоры, что позволят подойти к себе?» «Есть несколько». «Два из них стоят в аномальных зонах!» «И чего они там сторожат?» Феникс лишь пожал плечами, хотя знал ответ на этот вопрос. Тем временем в зале поднялся шум, что действительно есть такие линкоры, которые, не пойми, что делают в аномальных зонах. Их видели несколько капитанов. «Идея заманчивая. Её нужно обмозговать!» Все согласно закивали. Ужасная мясорубка откладывалась на неопределённое время, а возможно, что и на совсем, если удастся захватить линкор или даже два. В общем, тактика Сцепиона Африканского, предложенная Фениксом, всем очень понравилась. Старок же мысленно потирал руки. Он понял, что его план удался. Он объединил всех пиратов, которые поработают на его и только его цель. Но ну, что с пиратами и с самой системой Злачного Града Роял случится дальше, ему было глубоко наплевать. К этому времени он думал уже находиться у себя дома.